Некогда самое безопасное место внеземной атмосферы стало полем боя, а теперь пустыней. Выделить из космических лучей свет ее гибели казалось не легче, чем выхватить из океана молекулу соли, но свет ее гибели был здесь, и от этого под ложечкой словно лежал камень. «Могу запросить подтверждение», — предложил Сарен. Нгаян должен подать рапорт командованию в течение 18 часов. Когда мы его получим?»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 «Ей до хрена необходим сон!» По связи пришел в ней очередной доклад с меткой «Весьма важно». Поверх обычного рисунка дисплея высветился красный флажок, Авасарала щелкнула прием, ожидая очередных дурных вестей из Ганимеда. Но речь шла о Венере. Еще несколько часов назад Арбогаст был истребителем третьего поколения, построенным на верфях Буша 13 лет назад,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 Обляция? спросила она. А? Нет-нет, смотри, я еще приближу. Изображение снова дернулось к ней. Иллюзию дымки создавало множество мелких металлических частиц, болтов, гаек, шайб, клем, а васарала прищурилась. Не просто облачко. Металлические предметы, как железные опилки в магнитном поле, выстраивались по силовым линиям. Арбогаст, заговорил Майкл Джон, был не разрушен, а разобран.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 По щекам покатились слезы. Арджуна тихо вздохнула и опустил взгляд. «Я тебя очень люблю», — сказала Васарала. «Зная тебя, я могу вынести невыносимое». Муж улыбнулся. Морщинки были ему к лицу. С возрастом он стал красивее. Словно круглолицый, до смешного серьезный паренек, пробиравшийся ночью к ее окну, чтобы почитать стихи, только готовился стать таким. «Я тебя люблю. Я всегда тебя любил»